Глава девятнадцатая Похоже, он в курсе. Артем смотрел на улетающий корабль торговца Дерека, как и спутница короля. Скорее всего, со слишком уж большим интересом он нас рассматривал. Мира поправила свои золотистые волосы, что налезли на очки, и улыбнулась, глядя на короля. Думаю, он никому не расскажет, и, судя по ним, девушка посмотрела немного в сторону. Он, вероятно, был уверен, что мы столкнемся с пиратами. Вот только он не ожидал, что так скоро. Король кинул взгляд на группу свежекупленных рабов. Дерек привез 38 норф. Из них 11 мужчин, каждый десятого и выше уровня, а к ним в придачу 18 женщин и 9 детей. Все они пробыли в рабстве на мрачной скале около 4 лет, поэтому выглядели истощенными и болезненными. Многие потеряли некоторое количество уровней за время рабства, но они выжили, чего не скажешь об остальных ведь изначально их было почти сотня. Дерек выкупил их за сущие копейки, собственно, и продал тоже за задешево. Также он собирался продать некоторые снаряжения для них, вот только Артем уже не нуждался в нем. Впрочем, торговец легко продаст его в другом месте. Также он скупил у короля почти все Гозу, что у того было, и алкоголь. Вышло аж на четыре тысячи монет. Но это с учетом рабов и всяких безделушек, что Артем прикупил. Да и Норф с Макси тоже закупили себе всего понемногу. Все же, как Артем и обещал, десятая часть от монет, полученных в результате охоты, отдавалась охотникам. Единственное, что алкоголь пока продавался не очень хорошо. Народ еще не распробовал его, поэтому в этот раз цена была ниже. Но даже так прибыль оказалась впечатляющей. Вернуться торговец обещал примерно через две недели, за пару дней до наступления ночи. Что ж, оставляю их на вас с човом, пока они не восстановятся. Не позволяйте им работать и нагружать себя». Артем кинул взгляд на здоровяка и пошел в замок, а с ним елена Всюду были лужи, так как дождь закончился лишь несколько часов назад, но эта вода уже была безвредна. Однако дождь, вероятно, существенно ослабил существ, живущих на осколках и всевозможных монстров, поэтому король направил королевство на один довольно крупный осколок. По словам Дерека, этот осколок появился сравнительно недавно, но на нем уже побывало несколько групп авантюристов, поэтому ценности вероятно, там уже не осталось. Но, судя по слухам, имелся сильный монстр и, главное, камень. Вот только осколок был не земного типа, и чего там ждать, торговец не мог сказать. Мог лишь указать направление, а также, что не все авантюристы вернулись целыми. Но так как после двух дней дождя монстры ослабли, можно было рискнуть да и народ королевства жаждал действий. Направив королевство по нужному направлению, парень смог заняться тем, чем уже давно хотел, а именно установкой радиостанции. Это был полувоенный образец, который Артем купил по знакомству за 200 с лишним тысяч, но по сути никому не нужный и устаревший металлолом. Однако этот металлолом обеспечивал радиосвязь на 10 километров. Выглядел он как два огромных чемодана, соединенных друг с другом проводами. В комплекте шли пятиметровая металлическая антенна и десяток портативных раций размером с кирпич. Да и формы они были явно схожи. Подпитывалась эта бандура от аккумулятора, который был третьим чемоданом, но можно было запитать и от генератора, что парень и сделал. Станцию он разместил на крыше замка, как и антенну с передатчиком. Закрыл все это дело навесом, чтобы защитить от ветра, дождя, птиц и прочего. А потом перенесся на землю, чтобы зайти в интернет и понять, как это хренатень включать и настраивать. Вот только пришло сообщение от главврача, и пришло оно поздно ночью, а потом утром и повторилось днем. Ночью пострадало множество людей из-за прорыва из разлома, и больнице требовалась помощь. Отказывать Артем не стал, поэтому в скором времени Мира с Леной занимались пациентами, а он сидел в интернете и собирал информацию по своему радиомонстру. — Плохо выглядите, док, — подметил он, увидев бледного старика. — Уровень потерял. Голос врача был едва живым, на что Артем покачал головой и протянул монету. Пять единиц еже хватило, чтобы старик ожил и вернул себе уровень. — Спасибо. Я отплачу. Обещаю. Он сразу же рванул обратно помогать пациентам, а парень призадумался над тем, чтобы дать и Кристине навык целительства. Но, вспомнив, как она накладывала бинты, ужаснулся и покачал головой. Лечить это не ее. «Да уж, тут, как говорится, без ста грамм не разберешься», — пробормотал парень, читая сложную техническую документацию. «Хм, «А если попросить алкашей?» «Нет, их так просто не перенести в королевство». Ладно, интернет есть, как-нибудь разберусь. Артем продолжил изучение сложной документации и очнулся лишь через два часа, когда девушки закончили. Неплохо. Парень улыбнулся, увидев миру в массивном костюме. Такие надевают для работы с опасными патогенами. В нем девушку не отличить от человека, разве что ее рост в два метра привлекал внимание. Но костюм заставлял людей сторониться инопланетянку. Решив не покидать больницу, парень прямо из нее перенесся в замок и, отправив девушек отдыхать, до ночи ковырялся со своим монстром. К сожалению, безуспешно. Зато этой ночью Лена вновь посетила парня. Как и прошлой ночью, она не сказала и слова, а ушла рано утром, при этом умудрившись не попасться Тиффи глаза. Что было у девушки на уме, Артем не знал, но его все устраивало. Кроме радиостанции. Еще и остров прибыл к осколку, который действительно оказался необычным и просто огромным. На таком осколке можно было основать настоящий город, но мало кто рискнет поселиться вместе где вода желтого цвета, а вместо деревьев что-то похожее на кактусы и гигантские розы. Если верить авантюристам, то здесь живет жуткий монстр, пробормотал король, смотря с крыши башни на осколок. Он передал бинокль лени и вздохнул. Помимо леса кактусов и серой травы, в центре острова имелась расколотая гора. Казалось, в нее когда-то угодил метеорит. Но было это настолько давно, что в образовавшемся кратере, который, к слову, тремя ущельями был соединен с остальным осколком, образовались лес и город. Пока остров подлетал, Артем осмотрел осколок сверху и даже наделал фотографии, чтобы использовать их как карту и отметить ключевые точки. А их оказалось немало. Во-первых, это упавший космический корабль. По крайней мере, здоровенная металлическая штука очень его напоминала. Правда, выглядела она так, будто не одну тысячу лет там лежит. Во-вторых, конечно же, город, и он выглядел не таким уж и старым. По крайней мере, лес его еще не полностью захватил. В-третьих, шахта в горе. Она выглядела как пасть чудовища и была сделана из металла. Примечательно была шахта тем, что из нее и текла желтая вода. В кратере, к слову, было озеро из чистой, прозрачной воды. В-четвертых, в южной части острова находился каменный алтарь. Он был довольно большой, метров сто в радиусе, от того и заметен. Вокруг него росли громадные розовые кораллы. Алтарь приглянулся тем, что его легко разобрать на камни и утащить. Собственно, по этой причине остров и состыковался с осколком в южной его части. Ну и последняя точка интереса — гнездо здоровенного монстра на вершине горы. Когда королевство подлетало, гнездо было пустым. А так как оно находилось на вершине горы, то вряд ли монстр смог избежать дождя. И, вероятно, он сейчас охотится на существ с ближайших осколков. «Не нравится мне это место? Непонятно, что от него ждать». Лена передала Чёву в бинокль, и тот нахмурился. «Вряд ли это деревья. Их добыча будет бесполезной». «Нам хватает древесины. Я больше переживаю за всякие опасные микробы и инфекции. Ну и повторение истории с осколком граппи не хотелось бы». Король вновь взял бинокль и еще прошелся взглядом по осколку. «Может, его спалить к чертям собачьим Хотя это ж кактусы, вряд ли они горят». «А если они при сжигании выделяют яд?» Артем посмотрел на миру, и ему еще сильнее захотелось не идти на осколок. Но вдруг он заулыбался. «У нас же есть дипломированный ученый. Пусть он все и проверит», — сказал он и тут же направился в тюрьму. «Вот только...» «Полчаса спустя. Тюрьма». «Да, я могу это сделать, но для этого мне нужно оборудование», — ответил Клод после того, как полчаса выпытывал у парня подробности того, что он хочет и что там на осколке. а оборудование». Артем тяжело вздохнул, а когда мужчина озвучил название, то парень и вовсе приуныл. Конечно, ему ни одно из этих названий ничего не говорило. Найти то, не зная что. «Может, мне описать назначение данного оборудования?» Догадался мужчина, и парень кивнул. Однако, кроме микроскопа, он все равно ничего не понял. Зато был человек, который понимает. Вот только «я не могу оставить дочерей без присмотра». Вдруг им станет плохо. С ними останется Лена. Парень посмотрел на девушку, стоящую рядом, и так кивнула. Тогда, если ненадолго, Клод неуверенно посмотрел на дочерей. Он очень не хотел отходить от них, как расставаться со своей маленькой сумочкой, которая висела на поясе. Я применю на них свой целебный навык, поэтому не переживайте, ничего плохого с ними не случится. Девушка читала его мысли, и забота отца о дочерях грела ей душу. Благодарю. Он кивнул и неохотно вышел из камеры. Вскоре Мира показала тому, где можно помыться и привести себя в порядок. Да и чистая одежда быстро нашлась, а потом король оказался в городской больнице. Благо главврач был не шибко занят, отдыхал после очередного сеанса магии. «Исследовательское оборудование», — удивился старик, услышав запрос парня, и посмотрел на седого мужчину в молодежной одежде. Клод выглядел примерно на 40, а его глаза источали любопытство. «Опишите, что вам нужно. У нас есть на складе старое оборудование, которое мы уже списали, и еще рабочее. Мне нужен аппарат «Марно»» и... Мужчина замолк, и на его лице появилась неловкая улыбка. «Простите, эти названия вам ничего не скажут. Мне нужно сделать анализ воды, почвы и растений на предмет токсинов. Для этого мне нужно провести... Мужчина минут пятнадцать объяснял, что он хочет сделать и как именно. А главврач кивал и что-то отмечал в блокноте, который всегда носил с собой. «Сейчас я позову своего помощника, и он проведет вас на склад. Берите, что понравится». Главврач вырвал лист из блокнота и позвонил кому-то. Через пару минут в помещение ворвался бодрый старик с модной бородой и футболкой с надписью «Ассемблер One Love». Артем уже видел его, он был одним из тех, кто знает тайну главврача, включая существование норов. Получив от шефа указание, он потащил людей в подвал, но на лифте. «Удивительно, как плавно работает лифт», — пробормотал Клод. Мужчина не уставал удивляться технологиям землян. А когда они попали в подвал, то ему показалось, будто он попал в сокровищницу. «Это монитор для компьютера? Почему он плоский? Как так?» Клод уставился на довольно новый жидкокристаллический монитор – 32 дюйма. На складе хранилась самая различная техника. Компьютеры, научное и медицинское оборудование и даже одни из первых советских ЭВМ. но ну, не те, что были размером со шкаф, а поменьше. ты что, из лохматых годов явился!» Старик расхохотался и, покачав головой, повел людей к нужному оборудованию. Глаза Клода еще больше расширились, а руки затряслись. Какой великолепный микроскоп! Невероятно! Увеличение... Сколько? Какая-какая максимальная освещенность? Поле обзора... Да как такое может существовать? Клод читал описание приборов, которые хоть и выцвело, но все еще присутствовало на корпусе. Не, реально, откуда он выполз? Айтишник кинул на Артема недоумевающий взгляд и указал рукой на ненормального. Из бункера. Хе -хе, стоило догадаться. Старик ухмыльнулся и продолжил показывать оборудование, а потом по-быстрому собрал из запчастей компьютер пободрее и установил на него программы для работы с оборудованием. Клод этим временем успел осмотреть все оборудование и подтвердил, что это действительно именно то, что ему нужно. Айтишник же быстренько показал, как пользоваться оборудованием и программами, скинул на компьютер кипу мануалов и прочего. Вот только Windows XP... На более новой операционной системе программы для старого оборудования не работали. Но Клод и этому был рад. Некоторое время спустя Артем начал переносить добро к себе в замок. А старик еще и реагентов дал, и некоторые материалы про запас. Все равно толку от них не было. Оно шло к устаревшему и списанному оборудованию. Однако стоило им вернуться в межмирье, как Клод поспешил в тюрьму, и... «Папочка!» Услышав голос, который он уже много лет не слышал, Клод, пустив скупую мужскую слезу, кинулся в объятия своих дочерей. Они пришли в себя. Все трое. «У них была какая-то ментальная блокировка, и мне удалось ее снять, после чего они очнулись», — объяснила Лена, смотря на Артема. Она не знала, правильно ли сделала, но парень улыбнулся и кивнул. Девушки находились в полуадекватном состоянии, а сами они едва могли шевелиться. Казалось, они забыли, как двигаться. Минут через двадцать они устали и уснули. Артем разместил их в лазарете, но назначил охрану. Все же, кто знает, вдруг они все же обратятся в монстров-зомби. Им их отцу он на уровне системы запретил входить и выходить из лазарета. Лишь охранник может открыть им дверь. Следом в тюрьме, а именно в пыточной, так как больше не было безопасного для исследования мест, установили оборудование. Артем подвел электричество, для чего пришлось использовать второй генератор. И пока Клод разбирался, как работать со всем этим сверхтехнологичным новшеством, собрал команду для похода на осколок. Королевство расположилось в 10 метрах от осколка. На всякий случай перебраться с острова помогла Лена. Она попросту по воздуху перенесла как себя, так и остальных. «Было страшно». И хоть сереброволосая девушка уверяла, что в лучшие времена сама могла летать с осколка на осколок, уверенности ее слова людям не придавали. Сейчас-то у нее далеко не лучшие времена. Артем взял с собой мышку Ому, так как она разбирается в ядах, и у нее хороший нюх. Ну и она, что самое главное, в отличие от большинства мышей, трезвая. Граппи полюбили с утра, за завтраком, накатить самогону и ходить весь день с отличным настроением. Далее в отряд была включена тифа на случай, если придется драться или быстро убегать. Кристина, ведь поможет набрать воды, сока кактуса и прочего. Ну и, конечно же, Лена. «Серая трава — это что-то новенькое», — подметила черноволосая, смотря как Артем набирает траву и почву в специальные баночки. Сделал он это сразу, как приземлились. «Но это место...» — она кинула взгляд на дерево кактус. Оно ветвилось и было колючим такое невероятное и загадочное. Кристина фотографировала все, что видит. В прошлый раз она не взяла с собой телефон и пожалела. Теперь же она с ним не расставалась. «Лен, теперь ты!» Парень указал на ближайшее дерево кактус, и девушка подняла в воздух столовый нож. Через миг он ударился об кактус и сломался. Пришлось использовать свой кинжал. С трудом, но она все же смогла прорезать пять сантиметров коры кактуса, и из того полилась желтая вязкая жидкость, но сравнительно немного. Девушка все собрала в баночку и не забыла прихватить кусок коры. Далее они направились к реке, которая вместо того, чтобы впадать в реки и озера, попросту выливалась из осколка, падая в мертвое море. Интересно, а эти иголки сильно колючие? Кристина подошла к дереву-кактусу, с интересом рассматривала его. Метров десять в высоту, желто-зеленая кора, множество ветвей и иголками. Где-то можно было разглядеть синие цветы, но нюхать их девушка не собиралась. А вот ома... Цветочки приятные и не ядовитые, да и в колючках яда я не чувствую. Девушка схватила пальчиками одну из иголок кактуса и попыталась отломить, но не вышла. «Это может быть хитрый яд, внеземной». Заявила Кристина, на что человек-мышь, которая явно не землянин, похлопала глазками. «Не подходите к растениям, они могут быть опасны». Артем кинул на девушек сердитый взгляд, и те, вздрогнув, отошли от кактуса и поспешили к остальным. Вот только стоило им сделать несколько шагов, как огромная роза, что росла рядом с кактусом-деревом, раскрыла свой бутон, обнажая пасть с множеством колец из зубов, и ринулась на девушек. Кристина, заметив движение тени, обернулась и окаменела от ужаса. Ее рука дернулась, чтобы поднять посох и создать заклинание, от которого, вероятно, не будет никакого толку. Но в этот же миг крепкие мужские руки обхватили ее за талию и унесли вдаль. «Лять, говорил же, тут опасно!» Выругался парень, продолжая бежать даже после прекращения действия рывка. В его левой руке находилась Кристина, в правой — Ому. А спереди показалась еще одна роза. Она раскрыла свой бутон, будто улыбаясь. — Ваш уж...